Глава 23. До начала наступления Осиповцев оставалось еще полчаса, а десантники уже полностью овладели окопами тех румынских солдат, которые удерживали восточный плацдарм прикрытия Перешейка, и теперь шестью пулеметами, два из которых оказались трофейными, Очищали от противника саму косу. Под их прикрытием моряки двумя прибрежными колоннами стали продвигаться вдоль моря и лимана, все дальше оттесняя уцелевших легионеров к середине перешейка, да к небольшим камышовым островкам, подступавшим к ней со стороны лимана. Ты что, решил отбить Перешеек своими силами? рассмеялся в трубку Осипов, как только радист опустился рядом с командиром полка на удобном вымощенном шинелями командном пункте. Даже в таких сугубо фронтовых условиях румынские офицеры старались устроиться поуютнее. Моя разведка доносит, что с восточного берега ты их уже потеснил. Да, комбат тут у меня нервный объявился, ответил майор, подставляя руку санитару. Рана оказалась значительно сложнее, нежели он мог предположить. Просто в горячке боя Дмитрий этого не осознавал. уж не владыкой ли кличут этого комбата? Он самый. Кто же еще? Вы, товарищ полковник, с наступлением не торопитесь. Пусть отходят на тот берег. Под вашим огнем, ясное дело. Хочешь победить врага, дай ему возможность отступить. Уловил суть его замысла, Осипов. Древние учили нас действовать именно так. Уцелевших потом добьем. Где вы сейчас располагаетесь, товарищ полковник? На том же полевом стане, на котором располагался когда-то фронтовой госпиталь, а затем и твой штаб. Кстати, после прорыва тебе снова придется держать оборону на этом же участке. Вот уж действительно пути Господни, так может быть мне и батальон мой вернут. Коль уж так романтично все складывается. Несколько секунд Осипов натужно сопил в трубку и молчал. Чувствовалось, то, что он вынужден будет произнести, давалось ему с трудом. Уловив его настроение, майор встревоженно спросил: Он что, погиб весь? Не то, чтобы весь, и не то, чтобы погиб, но потери за дни твоего отсутствия понес значительные. И поскольку по штатному расписанию он в полку был вроде как лишний, то есть сверх штата, словом, пришлось остатки его личного состава разбросать по другим батальонам, от которых сам знаешь, тоже одно название оставалось. «Тягостное известие, товарищ полковник. Скажи спасибо, что хоть в морской пехоте воюют, а то ведь могли по общевойсковым стрелковым ротам разбросать. Поползновения такие были. Городова так и подмывало, удариться в расспросы, кто погиб из его батальона, а кто уцелел, да как сложились судьбы офицеров. Однако понимал, что затевать подобные разговоры с полковником сейчас в эти минуты бессмысленно. Вместо расспросов он произнес "И кому только в голову могло бы прийти такое, морского пехотинца унижать до какого-то пехотного стрелка в обмотках?" Вот и канониры твои точно так же возмущались. Почти дословно. Словом, как только встретимся, обязательно выпьем и са батальон твой бывший, и за твой нынешний, теперь уже бессмертный полк. Солнце уже окончательно угасло, когда гродов повел своих бойцов на прорыв. Короткие перестрелки тут и там перерастали в яростные рукопашные схватки, которые продолжались на мелководье, в плавнях и на островках. Кто-то из завоевателей яростно сопротивлялся, кто-то падал на колени и умоляюще поднимал руки вверх. Но воинственный клич полундра все угрожающе надвигался на оккупантов, с обоих концов Перешейка, и не было в этой яростной схватке места ни колебаниям, ни пощаде. Пока десантники и осеповцы братались недалеко от западной окраины Перешейка, Гродов взял под свое командование сильно поредевшую штурмовую роту Дроздова и вернулся с ней к восточному плацдарму. Там его бойцы заняли оборону и держали ее до тех пор, пока по перешейку не прошли последние группы десантников, а вместе с ними лазарет и обоз с трофеями, который замыкали четыре грузовика с дальнобойными орудиями. На рассвете, дождавшись появления двух запоздавших повозок с ранеными из батальона Никонова, майор приказал лейтенанту Дроздову снять засады и оцепление и отходить на западный берег. "А вы что, и дальше намерены оставаться здесь?" удивленно уставился на него командир роты. "Должен же кто-то прикрывать и ваш отход". "Отход полка прикрывает его командир. Что-то новое в военной тактике". но станет традиционным в тактике десантников. И вы остаетесь только с этими тремя бойцами, осмотрел Дроздов сержанта Жодина и его неизменных спутников, краснофлотцев Малюту и Злотника. Понимаю, в вашем восприятии они предстают в облике солдат старой гвардии Наполеона, но все же Разве вам неизвестно, что во все времена, во всех походах и войнах составлять арийергард считалось уделом храбрецов? И все же позвольте вам оставить еще хотя бы пятерых бойцов, только ради того, чтобы оказать им честь, устало улыбнулся Гродов. От усталости он буквально валился с ног, но продолжал всячески бодриться, оставшись с группой Жодина и ещё пятью бойцами дроздовцами. Гродов с полчаса осматривал в бинокль прибрежную равнину, клубы тумана над которой каким-то загадочным образом соединяли море, лиман и степь. И лишь убедившись, что никто из десантников на Большой Аджалыкском плацдарме не остался, велел сопровождавшим его бойцам отходить. По установленной им самим традиции, и в этот раз черный комиссар оставлял позиции последним. В течение нескольких последующих суток десантники Гродова вместе с остальными морскими пехотинцами и полевыми стрелками добивали окруженные подразделения противника, прочесывали степные хутора и плавни, выкуривая румынских вояк, которые искали там спасение. В то же время, значительно пополнившееся за счет трофейных орудий артиллерия восточного сектора совершала массированные артналёты на любое скопление противника. которая только обнаружилась армейской или авиационной разведкой. А затем, воспользовавшись на фронте затишьем, часть защитников Одессы прошла по городским улицам, от так район пересыпи до центра города парадом трофейной техники. Причем среди захваченных у врага орудий особое внимание одесситов привлекали добытые десантниками дальнобойные пушки на счетах и стволах которых было написано Она стреляла по Одессе, и въезжал майор Гродов, впознавший радость избавления город, в кабине одного из автомобилей, которые использовали сейчас в роли артиллерийского тягача. Это был удивительный день. Канонат из пригородов не доносилась. ни один самолет ревом своим небо не осквернял. а солнце светило так, как и должно было светить в этих пляжных краях в разгар бархатного сезона. И ни машины, кузова которых наполнены были ранеными, ни руины и дымящиеся пожарища, которые восставали по обе стороны дороги мстителей, не способны были развеять у майора ощущение праздника и чувства отмщения.